со злостью вонзив глаза свои в сережку, и складки вокруг глаз снова пришли в нескончаемо сложное движение. «Кому же, как ни к вам, Игнат Семенович, весь город знает, что вы у нас первый стахановец!» — сказал Сережка, с необыкновенно чистыми глазами, беспощадно вонзая в Игнатов имена это отравленное копье. «Да ты чей?» все больше теряясь и, приходя во все большее удивление, спросил Игнат Фомин. «Я сын хорошо известного вам Прохора Любезного, тоже стахановца», — сказал Сережка, «с тем большей решительностью, с чем большей вероятностью он знал, что никакого Прохора Любезного не существует на свете». «Прохора Любезного я не знаю, и вот что, братец мой, придя...» В себя и суетливо, и бестолково задвигав длинными руками, сказал Игнат Фомин. «У меня и места нет для твоего бойца, и жинка у меня больная, и ты, братец того, это...» Руки его, хотя и не вполне ясно, задвигались в сторону выходной двери. «Довольно странно, гражданин, вы поступаете, когда всем известно, что у вас есть вторая комната» с осуждением в голосе, сказал Сережка, в упор глядя на Фомина прозрачными, детскими, дерзкими глазами. И Фомин не успел еще сделать движение или хотя бы испустить звук, как Сережка шагом, не очень даже торопливым, подошел к двери в соседнюю горницу, отворил дверь и вошел в эту горницу. В этой горнице, с полуприкрытыми ставеньками, уставленной мебелью и фикусами в катках, чистенькой и аккуратно прибранной, Сидел у стола человек в одежде мастерового, с круглыми сильными плечами, крепкой стриженной головой и лицом в темных крапинках. Он поднял голову и очень спокойно посмотрел на вошедшего Сережку. И в то же мгновение Сережка понял, что перед ним сидит просто хороший, сильный и спокойный человек. И, поняв это, Сережка в то же мгновение дикая и невероятно струсил. Да, ни одного грамма отваги не осталось в его орлином сердце. Он струсил настолько, что не мог сказать ни слова, не мог пошевельнуться, а в это время в дверях показалось крайне разъяренное и испуганное лицо Игната Фомина. «Обожди, кум», — спокойно сказал этот сидевший у стола неизвестный человек Игнату Фомину, надвинувшемуся на сережку. «А почему же вы не отнесли этого раненого бойца, скажем...» Тебе домой?» — спросил он Сережку. Сережка молчал. «Твой отец-то тут или эвакуировался?» «Эвакуировался, весь заливаясь краской», — сказал Сережка. «А мать? Мать дома?» «Що ж ты наперво до нее не пошел?» Сережка молчал. Хиба вон эта кожинка еще не примет?» Сережка с ужасным чувством в душе кивнул головой. С того момента, как игра кончилась, за словами «отец-мать», он видел уже действительных отца и мать своих, и было мучительно стыдно говорить о них такую подлую неправду. Но человек этот, видно, верил Сережке. «Так», — сказал он, рассматривая Сережку, Игнат Семенович, казав тебе правду, что вин того бойца... «Принять не может», — сказал он, раздумывая, — «но ты такого человека найдешь, что примет. То дело доброе. То ты молодец, я так тебе скажу. Поищи и найдешь. Только то дело секретное. Ты к случайным людям не ходи, а коли нигде не примут, придешь до меня. А коли примут, не приходи. Лучше дай мне сейчас свой адресок, чтоб я мог тебя найти при случае». И здесь Сережке пришлось расплатиться за свое озорство самым для него обидным и огорчительным способом. Именно теперь, когда Сережке очень бы хотелось сказать этому человеку свой настоящий адрес, он вынужден был тут же на ходу придумать первый попавшийся адрес и этой своей ложью уже навсегда отрезать для себя возможность общения с этим человеком. Сережка вновь очутился на улице. Он был растерян и смущен. Не было никакого сомнения в том, что человек, который прятался у Игната Фомина, был настоящий, большой человек, и вряд ли можно было сомневаться в том, что Игнат Фомин —